Иван Алексеевич Бунин Рассказы и повести Роза Иерихона В знак веры в жизнь вечную, воскресение из мертвых, клали на востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы. Странно, что назвали Розой, да еще Розой Иерихона, этот клубок сухих, колючих стеблей, подобных нашему Перекатиполе, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных Синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Сава, избравший для своей обители страшную долину огненную, ногую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения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 Лежали перед нами ее Палестины, Долы Галилеи, холмы Иудейские, Соль и Жупел, Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анимоны и маки, что цвели и при Рахилии. Красовались те же лили полевые и пели те же птицы небесные, блаженные, беззаботности которых учила и евангельская притча. Роза Иерихона В живую воду сердца, В чистую влагу любви, печали и нежности погружая я корни и стебли моего прошлого, И вот опять, опять дивно прозибает Мой заветный злак. Отдались неотвратимый час, Когда иссякнет эта влага, Оскудеет и иссохнет сердце, И уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.